«Марь Семённа, а лук с морковью для борща? Пережаривать?» «Пережаривать, деточка, пережаривать. А свеклу «И свеклу. Может, сначала сварить, а потом на тёрке? Она так мягче». «А вот самодеятельности, деточка, не надо». «Мы так с мамой делали». Марь Семённа качает головой, Татьяна пережаривает свёклу. «Марь Семённа, да я всё вымою, вы идите». «Хорошо, деточка, хорошо, только я лучше постою». Вот тут, в уголочке, пройдись. И тут еще. Тряпочку-тряпочку отжимай как следует. И гости. Гости почти каждый вечер. Вот тогда Татьяна узнала, как это, когда по вечерам за столом собирается 20 человек. Приезжали со всех концов Москвы. Дядюшки и тетушки, племянники и племянницы, братья и сестры, родные и двоюродные, близкие и далекие. Громко пели украинские песни и тихо, плотно прикрыв дверь в общий коридор, еврейские, местечковые. Капа солировала. Изя сидел, опустив в чашку большое печальное лицо. Рина поглядывала из-за плотных подушечек век. Тётка Шура во главе стола вела беседу. Тётка Мура выгружала из сумки баночку с фаршмаком. «Ну, мусенька!» Капризно тянул Витенька, и Марья Семёновна подкладывала ему на тарелку пирожок. «Ну, мусенька, вы должны меня понять. Совершенно невозможно жить в таком окружении. Отец — алкоголик. Что будет с мамочкой, когда она узнает эти запахи? Вы представляете себе запахи перегара с жареным луком? И потом, это же совершенно не мой культурный уровень. В доме ни одной книги. Ну, мусенька, ну что же мне делать?» Алла смотрела на ветеньку, проводила пальцем по идеально прочерченной брови. Снова открылась дверь, входили двоюродные бабушки с папиной стороны. «Марья Семёновна, можно я лягу? Завтра вставать рано». «Посиди, деточка, посиди. Сейчас придет дядя Абрам, ты его еще не знаешь». «А Лёня...», Лёня?» пусть спит, он очень устает». мария Семеновна лезла в буфет. Когда к столу совсем ничего не оставалось, из буфета вынималась банка засахаренного прошлогоднего варенья. Резался большой батон белого хлеба. «Лялька, не раздевайся, надо за хлебом сбегать. Пошли вместе. Мама, мы купим мороженое? Купите. Но чаще... Какое мороженое? Вы с ума сошли? Если будет докторское, возьмите 200 граммов для мальчиков». «Ага, для мальчиков, как же!» проворчала Ляля, когда они выскочили на улицу. «Ну что, к меховщику?» «Лялька, а почему меховщик?» «Ми... меховщик...» Так во время НЭПа хозяину лавки звали. С тех пор так и повелось. «Катюш, нам 200 граммов докторской и два довесочка граммов по 150». Катюша смеется из-за прилавка. «Что-то тебя давно не видно». «А мы с Мишкой переехали». «А это кто?» «Это Таня, Ленькина жена». «Так Ленька женился?» «Угу». «Ну, повезло тебе, девка». «Ляль, а ты всех продавщиц по имени знаешь?» «Ага, ты с ней дружи, она хорошая». «У тебя все хорошие. А почему мне повезло?» Ленька красавец», и помолчав. «Как я. В кино пойдем завтра?» «Не знаю, если Марь Семёновна отпустит и денег нет». «Ну, я договорюсь». В кино Марья Семёновна могла отпустить, а могла — нет. Зависело от обстоятельств. Гости важные или важные дела. Стирка штор, субботняя уборка, какое там кино или просто. На прошлой неделе уже были достаточно. И деньги. Денег не было совсем. 100 рублей отдавали Марье Семёновне на питание. Что там у них оставалось, если у нее чистыми 68, а у него 95? Однажды шли с работы, брели, взявшись за руки и загребая носками ботинок рассыпчатую февральскую снежную крупу. Подойдя к кинотеатру форум, остановились. «Хочу в кино», — объявила Татьяна. Леонид побренчал медиками в кармане. Вдруг ветер сделал крутой вираж, обжег им лица ледяным поцелуем, закрутил поземку у ног. Когда все утихло, Леонид нагнулся и поднял с земли мятый рубль. «Спасибо!» — крикнул в черное беззвёздное небо. И они побежали за билетами. Марья Семёновна встречала их на пороге комнаты. Молча смерила взглядом, молча повернулась, молча ушла. В тот день неожиданно приехали дальние родственники из Махачкалы, и недовольство по поводу самовольной отлучки Было высказано самое недоусмысленное. «Мы с тобой, как шахматные фигуры», — пожаловалась Татьяна, когда они с Леонидом уже лежали в постели. «Куда передвинут, там и стоим». Он прижал ее к себе. «А ты не так представляла свою жизнь?» Она покачала головой. «Не так. Не так. Ну, подожди немножко. Шахматные фигуры не только съедают, иногда они выходят в дамки». «Ты все перепутал. Это в шашках». Пробормотала она и начала засыпать. И засыпая, думала, что все таки никакая она не шахматная фигура. «Я — рудокоп», — заключила она, пряча нос под одеяло. «Я маленький, но очень упрямый рудокоп. Я грызу породу, ставлю подпорки, и, может быть, мне даже придется заниматься взрывными работами». «Я копаю проход в чужой горе и докопаю его до конца». И она уснула. «Ты посиди», — сказал Леонид. «Посиди тут, только тихо. Я не хочу, чтобы он знал, что ты дома». И пошел к двери. Татьяна метнулась за ним, уцепилась за рубашку. «Лёнь, не надо, правда, не надо, ну его!» Леонид взял ее за запястье, отцепил руку и аккуратно посадил на кровать. Ну что вы все, честное слово. То надо, то не надо. Не делай из мухи слона, ладно? Сиди тихо и все. На лице его появилось нечто жесткое, голодное. Это волчье выражение последнее время появлялось у него часто. И Ляля широко раскрывала глаза, постукивала толстенькими пальчиками по столу. И Миша, взглянув на Лялю, качал головой, будто соглашаясь с какой-то ужасной несправедливостью, мол, делать нечего, приходится мириться. И Марья Семёновна, отвернувшись к окну, пускала в форточку сизые струи дыма. И тетка Шура хваталась за сердце, а тетка Мура за кошелек. Хотя спросите, при чем тут кошелек? Ни при чем совершенно. Не поможет тут кошелек и ничего не поможет, раз человек такой. И Ися, склонив голову и сгорбившись, уносил домой свое большое печальное лицо. И витенька, покачиваясь на стуле, говорил, капризно растягивая слова. «Ну, мусенька, ну хоть вы меня поймите, совершенно невозможно жить в таком окружении». Ирина, прижав руку к рту, вдруг выбегала из комнаты. Для листа они бежали за ней, и, стоя у дверей уборной, слышали натужные тявканье и всхлипы. Из уборной Ирины выходила бледная, оттирая платком потное лицо. Ляля вела ее на кухню, умывала, наливала крепкого чая с лимоном. Ирина смотрела на чай и снова бежала в уборную. «Ну, мусенька!» — протяжно выпивал Витенька. Ляля подходила к нему, поднимала со стола и подталкивала к выходу. «Иди, иди, потом». Витенька идти не хотел, упирался, оглядывался и делал обиженное лицо. Мария Семёновна махала рукой, мол, иди уже, горе, без тебя тут. «Поговори с ним», — сказала она Леониду как-то вечером, когда Рина с холодным компрессом на голове лежала в их статьяной комнатке. «Почему я?» — Мишка старше, пусть он и говорит. «Мишка не умеет, ты знаешь. Аля он слушать не будет». «У нее отец есть». «Не мелей ерунды! Ты себе представляешь Изю в этой роли? Ты поговоришь или нет?» «Ну хорошо. Пусть приходит в субботу. Только ты к ляльке уходи. Нечего тут создавать атмосферу всеобщего ажиотажа». В субботу Арик явился на разговор. В дверную щелку Татьяна видела, как он прошелся по комнате своей развинченной танцующей походкой, лихо заломил кипчёнку, плюхнулся на стол и положил ногу на ногу. Леонид сидел, полуотвернувшись, и задумчиво глядел в окно. «Ну давай», — проговорил Арик блудливым голосом и облизнул узкие губы. «Давай, воспитывай». «Давай? Ага, давай, давай. На!» Леонид выкинул руку и со всего маху впечатал кулак в Арикову скулу. Что-то хрустнуло, потом треснуло, ножка стула подломилась, Арик выругался и рухнул на пол. Татьяна зажмурилась. Открыв глаза, она увидела, как Арик по обезьяне, отталкиваясь руками от пола и волоча за собой остатки стула, на заднице пятится к двери. Там он попытался встать, но нога, застрявшая в стуле, никак не хотела вылезать снаружи. Арик чертыхался, падал на колени и так на коленях, наконец, вывалился в коридор. Леонид сидел за столом, полуотвернувшись, и задумчиво глядел в окно. Татьяна вышла из комнатки и подошла к Леониду сзади. Обняла руками за шею и поцеловала в макушку. Он погладил её руки и тоже поцеловал. Взгиб локтя. «При встрече с ним я становлюсь удивительно однообразным». «Он теперь тебе мстить будет?» сказала она с полувопросительной, полуутвердительной интонацией. «Не будет», — зло ответил Леонид. «Он знаешь, кому мстит? Кто его боится?» «Я боюсь», — прошептала Татьяна. «Ты дурочка. Что он тебе может сделать?» «Скажет какую-нибудь гадость, а ты поверишь». «Ну, значит, я дурак». «Я дурак?» «Ага», — она провела рукой по его волосам. «Завтра пойдём, стол купим». На следующий день Арик, сияя свежевспаханной садиной и лиловым синяком, сделал Винни предложение по всей форме политеса с цветами, тортом и шампанским. Изя плакал. Капа, подперев кулачками грудь, пела «Пою тебя, бог Гименей. Тётка Шура хваталась за сердце, тётка Мура — за кошелек, что в этой ситуации было с ее стороны весьма предусмотрительно. «Деточка, кровиночка!» — восклицали они одинаковыми голосами и прижимали одинаковые ручки к одинаковой пухлой груди. Рина, низко наклонив голову, стреляла взглядами из-за плотных подушечек век. Никто не знал, что она думает по этому поводу, «Не думает ли вообще?» Платье решили шить лиловое. Тётка Шура вытащила из шкафа отрез шелка чудного цвета лесных колокольчиков с голубыми прожилками. «Платье под цвет жениха», — шепнула Татьяна Ляли. Та прыснула, закрыла рот ладошкой и ткнула Татьяну кулачком в бок. На самом деле в цвет платья был не синяк, а Самарина бледно-лиловая, с голубыми прожилками. Она стояла перед зеркалом, а Кара ползала вокруг нее с булавками во рту. Ляля, как обычно, сидела у окна с чашечкой кофе и сигаретой. Татьяна пристроилась в углу. «А цвет?» — говорила Кара, плюясь булавками. «Кто придумал этот цвет? Зачем ей этот цвет? Это не цвет, это издевательство!» Рина бледнела еще больше, низко опуская голову, сутулилась. А ты в чем? ⁇ спросила у Татьяны Ляля. Ни в чем. А золотое? ⁇ Татьяна покачала головой. Ей не хотелось идти на эту свадьбу в своем заветном золотом. Казалось, она как-то оскорбит то, что случилось с ней несколько месяцев назад, если ее свадебное платье примет участие в происходящем сейчас между Риной и Ариком. «Так что же тогда, юбку с блузкой?» «Ничего, не пойду и все. Сказав это, она испытала странное облегчение, будто остался позади визит к зубному врачу. «Ну, это ты брось!» Ляля посмотрела на Кару. Кара посмотрела на Лялю. Потом метнулась к шкафу и вытащила кусок шелка. Ткань была черной. С тонкими контурами красных роз. Изнанка красная. С тонкими черными контурами. Мало, сказала Ляля. Ничего, сделаем без рукавов. На черную сторону. И до кольте. А на корсаж красную розу. Розу не надо. Надо. Татьяна засмеялась. Ваш вечный спор о розе. Розу сделали. В этом черном платье без рукавов, с красной розой на корсаже, Татьяна была на свадьбе Рины и Арика самой красивой. «Девушка из итальянского кино», — это все сказали. И Леонид, прищелкнувший от восхищения языком, когда она вышла из комнатки, чтобы ехать за Риной. И Марья Семёновна, одобрительно покачавшая головой. И Капа сознанием дела пропустившая ткань сквозь пальцы, и шуры-муры, прижавшие к одинаковой груди одинаковые ручки, и Арик, посмотревший на нее так, что холодок прошелся по позвоночнику. Татьяна отвернулась от него, как отворачивается голый человек, думая, что так никто не заметит его ноготы. Ариков взгляд потом целый вечер ее преследовал. Татьяна краснела, злилась, пряталась за Леонида. Но узкие губы улыбались, щурился коричневый круглый глаз, и Татьяна знала, что ей никуда не скрыться. Когда приехали за Риной, чтобы вести ее в ЗАГС, она сидела на кровати, свесив тонкие бледные ноги в полуспущенных капроновых чулках. «Ты что?» — крикнула Ляля. «Не готова?» Рина подняла лицо. Ляля задохнулась, проглотила готовые сорваться слова и кинулась к ней. Ты что, девочка моя, кто тебя? Кто тебя обидел? бормотала она, и Татьяна удивлялась, откуда у Ляли появились такие слова, да еще для Рины. Но Ляля прижимала к груди ринину растрепанную голову, гладила мокрые щеки, целовала заплаканные глаза. Рина отворачивалась, прятала взгляд. Молча указывала на дверь. За ней распевалась Капа. «Она! Она сказала, что я уродина, особенно сейчас, что я никому не нужна, что он из жалости». Рина зарыдала. Ляля бросилась к двери, выскочила в соседнюю комнату. «А, Лялечка!» — пропела Капа, сверкая идеально выточенной зубной коронкой. В длинном малом платье, салом же пером в золотых волосах, Она, казалось, сошла со сцены театра опереты И страсти у нее опереточные, внезапно подумала Ляля. Я думаю, сегодня очень подойдут русские романсы. Ты не знаешь, Эйзи заказал топера. Совершенно некогда репетировать. Лиля помолчала, развернулась и побежала обратно. В комнате Татьяна натягивала на бледный зеленую рину лиловое платье. Стол ломился. Ешь говорил Леонид и совал Татьяне в рот ложку черной икры. Такую она ела впервые. Здесь многое было впервые. Впервые в ресторане, не в кафе, не в мороженице, а в настоящем золочёной лепниной, бархатными портьерами, накрахмаленными официантами, багровый лицем, метродотелем, затянутый в такой же багровый форменный пиджак с черными атласными лацканами. Метродотель важно кивал и плавно водил рукой, как артист балета «Лавровский» в роли принца Зигаврихта в балете Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Водил, стало быть, рукой, и гости послушно шли в указанном направлении, а там уже бегали официанты и обносили прибывших самым шампанским-шампанским в мире — советским полусладким. Гости шампанское пили и тут же кричали горько, даже не успев сесть за стол. Арик одной рукой прижимал к себе Рину и, постреливая по сторонам круглыми коричневыми глазами, целовал в уголок рта. Рина краснела, и в своем лиловом платье с голубыми прожилками казалась почти хорошенькой. А оркестр — настоящий оркестр, пять человек, две скрипки — Один контрабаст, который, впрочем, быстро напился и сошел с дистанции, но и без него получилось неплохо. И подарок. Татьяна впервые выбирала его сама. На правах замужней, между прочим, женщины, самостоятельно решающей, что кому и почём дарить. Марья Семёновна, правда, проконтролировала, но это не считается, потому что в магазин ходили сами и присматривали сами, и долго советовали, стоя у прилавка, и сомневались, и почти разругались. И Леонид кричал, «Не собираюсь участвовать в ваших бабских затеях». А Миша махнул рукой и ушел домой. Но деньги из кармана доставали сами. И, наконец, купили чудный кофейный сервизик с вазочкой для цветов. Полосатый, полосочка желтая, полосочка красная, полосочка черная. Прелесть, прелесть! Когда съели закуску, Капа исполнила «Утро туманное, я ехала домой» и «Нет, не любил он». Актуально меланхолично заметила Ляля отправила в кусок копчёной лососинки. Оркестр заиграл первый вальс. Арик торжественно вывел Рину на середину зала и крутанул пару раз. Потом также торжественно отвел на место, усадил и больше не подходил. Маргоша в своем белом платье с красными цветами сидела там, где положено свидетельнице, и смеялась всеми своими ямочками. «А мы потанцуем!» — крикнула она. «Правда, Витенька?» Витенька кивнул, важно поднялся, прошел, крутя попкой мимо Маргоши, в дальний конец стола. Я склонился над Аллой. «Позвольте натур вальса!» — сказал он почему-то на «вы», несвойственным ему басом и кашлянул. Алла оглянулась на тетю Лину, так и внула. Алла пошла на тур вальса. Маргуша поперхнулась улыбкой. Кудряшки ее опали, как опадают уши обиженной собаки. Она смотрела, как Витенька виляет круглой попкой, ведя Аллу по кругу и шепча что-то ей на ухо, и глаза ее наливались слезами. Рина тоже смотрела на Витеньку. Слегка улыбнувшись, она наклонилась к Маргоше, бросила пару тихих слов и кивнула на ветеньку, мол, Смотри, а твой-то, твой! Маргоша вскочила и, прижимая к губам платок, выбежала из зала. Зачем она так? Спросила Татьяна Лялю. А ей приятно, ответила Ляля. Приятно? Ну да, она ж замуж выходит, а у Маргоши такой облом. Как не порадоваться за подругу? и убежала танцевать с Мишей. Через месяц Рина выкинула мальчика. Через два Витенька женился на Алле. Лёнь, а у тебя женщины до свадьбы были? Конечно. Много? Мне хватало. Ну и как они там? Где? Ну вообще, как они? Ничего, мне нравилось. А почему конечно? «Потому что у всех мужчин до свадьбы бывают женщины». «Интересно, если у всех мужчин до свадьбы бывают женщины, то почему не у всех женщин до свадьбы бывают мужчины?» «Вопрос неплохой. Сама-то знаешь ответ?» «Знаю. Потому что некоторые мужчины очень любят хвастаться». Она кулачками бьет его в грудь. Он перехватывает её руки, разжимает пальцы. И ладошками гладят себя по щекам. «А ты колючий». «Я всегда колючий». «Нет, сегодня особенно». «Может, ты ежик? «Может быть. И как меня зовут?» «Тимонин». фин что ли?» «Ага. После финской войны затерялся в диких лесах Закарпатья». «Какого Закарпатья? С ума сошла?» «Ну что такого?» «Ну перепутала немножко, сразу в крик». Затерялся в диких лесах Карелии. Не успел вовремя перейти границу. «Дезертир?» «Пацифист. Раз ты ежик, давай фыркой». Он фыркает и проводит пальцем по её щеке. «Слушай, а ты сегодня совсем не колючая». «Дурак!» «Может, ты морская свинка?» «Не, я хомяк». «Он мягче. Хомяк-надомник». на «Почему домник? «Сижу дома, наблюдаю жизнь. Видела, как Витенька с Алой ссорились за занавеской». «За занавеской? Почему за занавеской?» «Наивный», — вздыхает она. «Он действительно наивный, этот Леонид. Ничего не видит, ничего не слышит. Может прийти в гости, взять с полки книгу, уткнуться и просидеть целый вечер, не шелохнувшись. Это потому, что тебе все всё прощают». За занавеской, чтобы никто не видел. Все знают, что Витенька ее терпеть не может. Я не знал. Ты ничего не знаешь. А знаешь, как они поженились? Витенька ходил плакаться на свою несчастную жизнь. Ну, что Маргоша не соответствует уровню его притязаний. И к марь не ходили, и к Шуре с Мурой, и к тёте Лине, и к Ляле захаживали. Только она его выгнала. Сказала, чтобы стыдобищу не разводил. Ты слушаешь? Угу. А зачем он плакаться бегал? Ну, Витенька же, всеобщий сыночек. Ему надо, чтобы его любили, жалели и решали за него. Если бы Марь Семённа сказала, бросай, Витенька, свою Маргошу, не пара она тебе, такому умному, талантливому и красивому, то кто бы был виноват? В чем виноват-то? Что уж и девушку бросить нельзя. А ты бросал? Бросал. Ну и как? Никак, никому не плакался. Это потому, что ты чёрствый и нечуткий. Я чуткий-чуткий, особенно в некоторых местах. Показать? Да ну тебя, пусти я серьёзно. А девушкам каково? Честно, понятия не имею. Нет у тебя никакого чувства вины? Точно нет. А у Витеньки есть? Есть. А ему надо, чтобы не было. Это, знаешь, такое... «Благородство наоборот. Мол, я очень чувствительный, сам на подлость не способен, так вы за меня её сделаете». Короче, плакался, плакался, а потом тетя Лина вдруг и говорит, «Так когда ты Аллочке предложение сделаешь?» Он остолбенел, а тетя Лина, «Ну не ко мне же ты каждый день ходишь». А он именно к ней ходил. Под конец она спрашивает, «Кстати, тебя куда распределяют? В Конотоп? В томер Ветенька все понял, подумал и женился. Теперь тётя Лина им письма пишет. «Что за чушь? Они живут в одной комнате». «Ничего не чушь, а очень даже умно. Если встревать, будет очередной скандал». А так она письмо написала, их замечательную супружескую жизнь проанализировала, советы дала, на обеденном столе оставила и ушла. Они прочли, к сведению приняли, и все тихо, мирно. Может, матушке намекнуть, чтобы она нам тоже письма писала? Было бы неплохо. Только, боюсь, она нас срочными телеграммами забросает. Большая прореха будет в бюджете. Лёнь, что? А они какие были, твои девушки? Какие? Хм, чёрт не помню. Может, их и не было вовсе. Жили так. Ляля с Мишей сами по себе. Ирина с Ариком сами по себе в восьмиметровой комнатке на Рождественском бульваре, куда Капа быстренько выписала Рину к своей престарелой тетке. Она помещалась тут же в соседней комнате, углом отрезанной от коммунальной кухни. Но престарелая тетка не в счет. Тут начались существенные различия между ними и Татьяной в наличии личного. У Рины и Ляли кастрюли свои, а у Татьяны Марии Семеновны. У Рины и Ляли друзья свои, а у Татьяны общие родственники. У Рины и Ляли время свое, а у Татьяны коммунально-семейное. Ляли после работы приходит домой, ложится на диван и закидывает ноги на спинку. Рина вечером заходит к Шурам-Мурам, кушает борщ и берет домой баночку для Арика. А Татьяна бежит чистить картошку. Если чистить картошку не надо, все равно бежит. К или и Ляли можно прийти, забраться с ногами в кресло целый вечер, пить чай и сплетничать, а к Татьяне нет. Или даже так, Крине или и Ляли можно прийти, а к Татьяне нет. У Татьяны можно прийти к Марье Семёновне. К ней однажды без спроса заглянула подружка Тяпа, к тому времени уже основательно подзабытая. Татьяна увела ее в свою комнату, закрыла дверь, и только после этого бросилась на шею. Тяпка, нахалка, ты чего не приходишь? мария Семёновна дверь открыла и попросила деточек больше не запираться. Тяпа посидела полчасика на краешке стула и убежала. Деточка, говорит Татьяне Марья Семеновна, и следит, чтобы деточка после работы до скрипа драила коммунальный сортир. Лялю и Ирину. «Никто деточкой не называет, но ну и не следит никто». Как-то Татьяна зашла к Рине с Айриком и наткнулась на ноги. Ноги лежали поперек коридора. Татьяна пошла вдоль них, и под обеденным столом на красном ватном одеяле обнаружила спящего молодого человека. Она стояла, смотрела на эти ноги, и на это одеяло, и на этого спящего человека. И жгуче завидовала Рине, Что та может вот так легко, без спроса поселить кого-то под своим столом и даже не думать о том, что об этом скажут соседи. У нее там ноги в коридоре, тоскливо сказала Татьяна. Ляля быстро посмотрела на нее и отвела взгляд. Это Ариков-брат, младший, приехал поступать в институт. Он у них под столом спит, а ноги не умещаются. Знаешь, Лялька? Знаю. Ты ей не завидуй, у тебя Ленька, а у неё...» Сказать, что Татьяна нигде не чувствовала себя дома, было бы неправдой. Домов у нее было много. И тот, где жила с матерью, и тот, где жила со свекровью, но самый отдохновенный — тот, где не жила с Лялей и Мишей. «Вот будем жить отдельно, сделаю все, как у Ляльки», — думала Татьяна. «Хотя как так?» как у ляльки. Ничего такого у ляльки не было, и никаких хитростей в ведении домашнего хозяйства или, предположим, особенного какого-то комнатного убранства не наблюдалось. Все как у всех. Никелированную кровать без шишечек сменили на диван книжку, цветочки развели, бабушкины стулья перетянули, что еще? В буфете на самом видном месте стояла пустая бутылка из-под водки обвязанная шерстяным чехлом, чей-то подарок. На чехле были помпоны в виде лапок, шапочек и хвостика. Получался шерстяной пудель. Ляля пуделя любила, чистила щеточкой и называла шуней. Вот и все. Как у ляльки предполагала внутреннюю свободу времяпрепровождения в собственном жилище, без оглядки и глупо сжимающегося сердца. А вдруг что не так? Сердце Татьяны за следующие 10 лет жизни с Марией Семёновной привыкло сжиматься. Она даже перестала это замечать. С годами она начала думать о том, что постоянное чувство вины бывает только у людей, живущих в больших семьях. Это как расплата. Надо же чем-то платить за тот тыл, которым тебя обеспечили, за ту каменную стену, которой тебя окружили, за те руки. Что не дают тебе упасть, как ветки дерева, поддерживая и качая, и ты тоже должен обеспечивать, окружать, поддерживать. А если нет сил или возможности, или желания, а если ты хочешь сам по себе, чувство вины за недоданное, незделанное, непочувствованное та разменная монета, которой оплачивают привилегию пользоваться родственной любовью, и заботой. Или вот Витенька с Алой. Тоже ведь имели под боком старушку-маму за китайской расписной ширмой. Однако мама не очень в счёт, потому что с кем жил Витенька, значения не имело а Алла жила у себя дома. Алу Витенька стеснялся носа, чопорного вида, поджатых губ, бровей в ниточку, взгляда холодных водянистых глаз. Стеснялся и побаивался. Алла бросала свой водянистый взгляд, и Витенька умолкал. Алла поднимала ниточки бровей, и Витенька кидался ловить такси. Алла поджимала губы, и Витенька покорно плелся домой. «Гипноз», — говорила Ляля. Иногда Витенька бунтовал, надувал капризно губки, отворачивался, Независимо поигрывал ложечкой, дескать, буду делать, что хочу. Хочу — пойду домой, хочу — нет. Тогда Алла заводила его за занавеску, тихо так, чтобы никто не слышал, отчитывала и шла домой одна. Витенька начинал томиться. «Ну, мусенька», — ныл он, «ну хоть вы меня поймите, невозможно так жить, это же террор какой-то». Все, буквально все делаю, как хочет. Нет, недовольна. Марья Семёновна подкладывала Витеньке варенье, что-то шептала на ухо. Она была великий дипломат во всем, что не касалось лично ее. Марь Семёновна, а вы что ему шепчете? спросила как-то Татьяна. Я, деточка, шепчу, какой он хороший. Витеньке очень важно знать, какой он умный и талантливый, а Алла. Алла, понимаешь ли, для него холодновато. Я думала, она его любит. Любит, любит. Только так, как ему не нужно. После нашептывания Марьи Семёновны Витенька поднимался и плёлся домой. На старорежимный широченный кованный сундук, который каждый вечер представляли к расписной китайской ширме и на котором Витенька с Алой провели первые годы супружеской жизни. Утром сундук переезжал в коридор. Однажды Витенька убежал на работу, забыв про него, и тетя Лина не смогла выбраться из-за ширмы. Семейная история умалчивает, как бедная старушка справляла естественные надобности, но Витенька с тех пор совсем стушевался, и жизнь их салой пошла на лад. Собирались часто. Митраж, а вернее его отсутствие, значения не имел. Могли вечером встать и с молчаливого согласия Марьи Семеновны отправиться без предупреждения к кому-нибудь в гости. По дороге Леонид глядел на Татьяну. Татьяна глядела на Леонида. Они сворачивали с пути и пускались в путешествие по Москве. Шли, взявшись за руки, как будто и не были женаты. «Играем?» «Играем». «Во что?» «В города-реки». «Ну, давай. Буква «П». Город Париж». «Река — По, писатель — Пришвин, растение — Пихта, животное — Пантелопа, сама ты Пантелопа!» Дружили, однако, не в запой, в приглядку. Татьяне долго еще казалось, что она чужая, пришлая, что ее разглядывают, оценивают, сравнивают и никак не сравняют, не уравняют с собой. И она сама держалась чуть в стороне, разглядывала, оценивала, сравнивала, наблюдала. Тетя Шура, вы куда это так нарядились? К директору районо». «У народного образования директоров не бывает». «Ну, значит, к заведующему». «Зачем? Риночку надо устраивать. Ты ж знаешь, как ей тяжело». Татьяна хмыкает. Ей еще ни разу в жизни никто никуда не устраивал. А зачем ее устраивать? Ну как же сейчас так трудно найти приличное место? Татьяна хмыкает. Риночка, выйдя замуж, тут же бросила институт, и теперь ее не берут на работу ни в одну школу. Тетя Мура, вы куда это собираетесь? В Гороно, так тетя Шура уже ходила. Она ходила в рай но, а я в гор. Не помогло, значит, районное начальство. Ну ты же знаешь, просто так к ним не пойдешь. Нужно знать, как войти, и с чем, и от кого. А вы с чем? Тётка Мура вытаскивает из сумки коробку шоколадных конфет и бутылку коньяку. А давайте по рюмашке и шоколадкой закусим. Ты с ума сошла? Тётка Мура поспешно засовывает конфеты и коньяк в сумку и даже прикрывает сверху пухлой лапкой, чтобы никто, не дай бог, не покусился на эдакое сокровище. Татьяна смотрит на лапку. Еще никто никогда не пугался так из-за неё. Она представляет, что сказала бы мать, если бы она сообщила, будто бросает техникум и невольно тянется к волосам. Когда-то, еще учась в школе, она объявила, что десятилетку оканчивать не собирается и после восьмого класса сразу пойдет работать. Мать молча подошла к ней, схватила закосы и стала таскать по комнате. Татьяна волочилась за косами, цеплялась за материнские руки и пыталась оторвать их от волос. Но мать с очень сосредоточенным и каким-то отчужденным выражением лица все таскала и таскала ее, словно собираясь, как луковицу выдернуть из земли. Голова болела целый месяц. Татьяна даже расчесываться не могла. И навсегда думать забыла о том, чтобы нарушить планы, кем-то и когда-то для неё составленные. По вечерам Рина ходила к Шурам Мурам не только кушать борщ, но и вести разговоры. Однажды Татьяна с Леонидом зашли и увидели привычную картину. Рина сидит под кружевной занавесочкой, тётка Шура — в кресле, тётка Мура носится по обычному маршруту из кухни в комнату и обратно. Тётка Шура комкает в руках платочек, Мокрый, на лице алой всполохи. Тётка Шура прикладывает платочек к пылающим щекам, а потом к носу, а потом к глазам. Тётка Мура мечется по кухне, плюхает на сковородку мясо, которое стреляет ей в глаз. Тётка Мура бежит к раковине, долго трёт. Татьяна переворачивает мясо. «Детонька!» — говорит тётка Шура глубоким басом и протягивает к бревнушка руки чтобы погладить ее по голове. Рина уворачивается. «Где же мы её возьмём, детонька?» «Шифаньяр», — говорит Рина, почти не разжимая губ. «И диван раскладной. Вон у ляльки есть, а мы что хуже? Нам с Ариком обставляться надо. Папа сказал, она моя была». Тётка Мура прибегает из кухни с опухшим глазом, шлепает на стол блюдо с подгоревшим мясом. Блюдо срывается с края стола, падает на пол и разбивается на мелкие осколки. Татьяна собирает все с пола. Кто твоя была, Ринка? спрашивает Леонид. Шуба, лисья. Папа говорил, когда я замуж выйду, мне ее подарят. Я бы ее продала, шифоньер купила. Да, задумчиво тянет Леонид. Помню я эту шубу времен расцвета Непа. Ты, Ринка, не расстраивайся. Ее, наверное, моль сожрала, все-таки кому-то какая-то польза. Никто ее не сожрал, мрачно говорит Рина. Они ее заложили еще тогда, а теперь не хотят деньги отдавать. Что же это вы, тетушки, поживились за счет родной племянницы? насмешливо спрашивает Леонид. Тетка Шура начинает шумно рыдать. Ее грудь поднимается к самому подбородку. Кажется, что можно взять ее в пригрушне и вытереть ею глаза. Мы не поживились, рыдает тетка Шура. Мы когда изю? Она умолкает на мгновение. Как будто не решаясь продолжать. Мы, чтобы маслица, молочка, она же болела. Тетка Шура кивает на Рину. Мы же хотели как лучше. Диагноз ясен, стоит Леонид. Пойдем, Танюх. А как же... Они как? Разберутся сами. Они выходят на улицу. Может, объяснишь, что происходит? Просят Татьяна. Да ничего особенного. Старые семейные скелеты в шкафах. В 46 м Ты, конечно, не помнишь, впрочем, я тоже не помню. Была денежная реформа. За 10 рублей давали один. А цены те же оставили. Так вот... Изя в своей кооперативной ловчонке сам у себя скупил весь товар, а после реформы снова выбросил на прилавок. Посчитай, какой навар. Кто-то на него стукнул, разумеется. Говорят, что его зам. Ну и посадили нашего Изю на пять лет с конфискацией. А тётки вещи закладывали, чтобы Ринку прокормить, и шубу заложили, которая ей в приданное предназначалась. Теперь она эту шубу у них обратно требует. А Изи в 57-м, между прочим, доказал, что он был безвинно репрессирован, после чего получил квартиру и место директора Глантереи. Только шубу не вернули. Зато Ринка у нас живая-здоровая выросла на маслице и молочке. Когда пошел яблочный дождь, Татьяну положили на раскладушку — Она лежала, вытянувшись под старым клетчатым лелиным пледом и чувствовала себя черепахой-тортиллой. «Мне двести лет», — думала Татьяна и закрывала глаза. Наверху в соснах бился дятел. «Тук-тук», — думала Татьяна, «а больше мыслей никаких не было, разве что о том, что скоро обед, и это очень страшно». «Тук-тук», — отвечал дятел ее мыслям казалось кто-то молоточками бьет ее по вискам иногда молоточки были твердые тяжелые холодные неприятные а иногда ничего как будто обернутые мягкой бархатистой тряпочкой подходила ляля долго стояла у раскладушки смотрела на татьяну та чувствовала ее взгляд и открывала глаза ляля садилась на край если будет девочка назовем снежаной говорила Ляля и даже слегка закатывала глаза, что в обычной жизни было ей не свойственно. «Представь себе, войдет красивая девушка и представится. Снежана! А если мальчик? Снежан?» Вяло спрашивала Татьяна. Ляля передергивала плечиками и уходила. Она уже рассчитывала на этого ребенка, как на своего. Они все на него рассчитывали как на своего смотрели на Татьяну подозрительными ревнивыми глазами, следили за каждым вздохом, считали каждый несъеденный кусок, водили за руку к врачу, поддерживали, оглаживали. Татьяна сначала удивлялась такому чрезмерному вниманию, потом поняла — ждали первенца, первого внука. И Марь Семённая, и Евдокия Васильевна, и тётка Шура, и тётка Мура, и Изя — и две старушки, двоюродные бабушки с папиной стороны, и Мишин отец, похожий на синеватого цыпленка, и даже дядя Абрам, которого Татьяна видела раз в жизни, все ждали первого внука. Этот нерожденный ребенок уже всем был своим, всем, кроме Татьяны. Она его не ощущала, но не ощущала и все. Что поделаешь, не привыкшая к всеобщему вниманию, Эти прыжки вокруг своей особы Татьяна воспринимала как некую неприятную данность, повинность, которую возложила на нее ее положение. Повинность быть всеобщей любимой игрушкой ее не радовала, а тяготила. «Мучают меня», — думала Татьяна, и снова закрывала глаза. «Катька. Назову Катькой». И целыми днями, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, Хоть бы что-нибудь новенькое придумали. Сказали бы, к примеру, давай, Катя, тащи чай. Вспоминала она и улыбалась измученной слабой улыбкой. К столу ее не звали. Ляля приносила куриный бульон в зелёной эмалированной миске с черными проплешинами на дне. Подносила ложку к ее губам. Татьяна морщилась, отпевала глоток и отворачивалась. «Чёрт!» — говорила Ляля. «Замучила ты меня совсем! Ленька приедет, что я ему покажу в кощее бессмертного. Очень даже смертного, бормотала Татьяна. Ты даже не представляешь, какого смертного. Еще чуть-чуть бульона и совсем смертного. Дура! восклицала Ляля и смеялась. Потом спохватывалась, грозно сдвигала черные брови. О ребенке бы подумала: а я о ком думаю? Ты считаешь, если меня стошнит, ему будет лучше? Ляля уносила свой бульон. Всё у нее было наоборот, не как у людей. Всех тошнит в начале беременности и её в конце. А начало она вообще не заметила. Бегала на работу, в кино, к Ляле в гости, мыла полы под неусыпным надзором Марии Семёновны и ничего не понимала. «Что вы хотите, девочка?» Но однажды, возвращаясь Леонидом домой, вдруг пошатнулась посреди Тверского бульвара и с трудом добрела до скамейки. Мир сузился до горявого тополя, за которое она ухватилась, и двух ног в потертых стареньких лодочках, на которые она уставилась. Ноги были ее собственные. Они стояли очень аккуратно на утоптанном песке. Смотреть на них было невыносимо. Татьяна подняла голову и огляделась. Мимо шли люди. Никто не обращал на нее внимания. Краем глаза она заметила жалкое и испуганное лицо Леонида. И люди и Леонида, шум листвы гудки машины, солнце, пробившиеся к ней на колени сквозь плотный тополиный заслон, словом, все-все-все казалось невыносимым. Если он еще раз загудит, я умру, подумала Татьяна, глядя на красный горбатый запорожец. Но тут что-то сместилось, сдвинулось, замерло на миг и встала в фокус. Мир обрел прежние очертания. Запорожец загудел и тронулся с места. Татьяна проводила его взглядом, улыбнулась Леониду и легко поднялась со скамейки. Голова закружилась. «Душно очень. Пойдем? Вечером началась гроза. Они сидели у раскрытого окна, обнявшись. И крупные капли летнего дождя, похожие на недозрелые прозрачные сливы, падали перед ними на подоконник. Через три дня Татьяна тайком отправилась к врачу и выяснила, что беременна. «Да у вас, голубушка, срок», — сказала ей тётка в несвежем халате. «Что же вы раньше-то думали?» Татьяна пожала плечами и взяла направление на анализы. Вечером, лежа в постели, она уткнулась Леониду в плечо. Лень, ты знаешь, ты меня прости». «За что?» «Своровала варенье из буфета?» «Что ты со мной как с ребенком? «Я, между прочим, взрослая». «Да ну». «Угу, взрослая». Она вздохнула и поцеловала его в шею. «Так простишь?» «Уже простил. У меня ребенок будет». «А ребенок что, не мой?» Татьяна замерла, потом резко оттолкнула его обеими руками и вскочила. «Ты... ты как не твой?» «А почему прости?» Ну, первый отпуск вместе. Могли бы куда-нибудь поехать, а я все испортила. Он встал, подошел к ней, взял за плечи, подвел к кровати и уложил. Сел на краешек и укрыл ее одеялом. Горюшка, ты моя горькое!» — тихо сказал он, наклонился к ее лицу и прижался щекой к щеке. За что мне такое счастье? Так в свой первый замужний отпуск. Татьяна оказалась на раскладушке в Лялином яблоневом саду. Леонид приезжал вечером после работы, первым делом шел к Татьяне, садился на край раскладушки, внимательно разглядывал лицо, расправлял спутанные волосы, пальцем разглаживал морщины на лбу. Татьяна глубоко вздыхала, и на минуту-другую ей становилось легче. Ляля звала Леонида ужинать. Татьяна смотрела ему вслед засыпала первый раз за сутки. Просыпалась часа через два от сухости во рту и какого-то мучительного давящего ощущения, что все бессмысленно, не нужно, нелепо, неправильно. Открыв глаза, долго глядела на верхушке сосен, подсвеченные вечерним солнцем и похожие на расплавленные куски прозрачного розового сердалейка. Сосны были неприятные. И небо, и облака, и звуки, доносящиеся с кухни, и лялин смех, и гудки дальних электричек, и запахи пряного дачного вечера. Все, все было неприятно. Приходил Леонид, поднимал ее с раскладушки, вел наверх, на терраску. Татьяна ложилась на старый диван с железными ребрами пружин и лежала всю ночь, глядя на ветку яблони, которая там, за оконным стеклом, Тоже глядела на нее золотистыми глазами яблок. В воскресенье собирался народ. Рина с Ариком приезжали каждый выходной, как подозревала Татьяна, посмотреть на нее. Рина подходила к раскладушке, долго стояла. В глазах ее было то ли сочувствие, то ли осуждение, то ли «боюсь ее, — как-то призналась Татьяна Ляля, когда все разъехались. «Почему?» «В Она ждала, что Ляля, как обычно, чмокнет ее в щеку и засмеется. «Кто тебя сглазит, глупая? все будет хорошо!» Но Ляля молчала, щурила черный глаз, кусала губу, глядела вдаль. «Думаешь, завидует?» — спросила, наконец. Татьяна кивнула. «Может, и завидует», — задумчиво проговорила Ляля и пошла варить свой бульон. «Как хорошо, что Лялька никому не завидует», — думала Татьяна и проговорила про себя то, что Ляля сказала про Рину. «Может, и завидует», — сказала так, будто ей было хорошо знакомо это чувство. Арик тоже подходил к раскладушке, тоже долго стоял, глядя на Татьяну. Заламывал кипчонку, с которой не расставался ни летом, ни зимой, ни в зной, ни в холод. Татьяна подозревала, что он и спал в ней. Так вот, заламывал кипчонку. Усмехался узкими губами, хмыкал, издавал какой-то клекочущий звук, вроде «Ого!». И Татьяна чувствовала, как зажигаются у нее на лице красные пятна, расплывается и без того распухший нос. Подтягивала к себе ноги, сворачивалась в клубок, укутывалась до подбородка к клетчатым пледом. Казалось стыдно, что она такая, такая, такая. «Какой он, Арик!» Не должен ее видеть. Спрятаться, укрыться, чтобы не глядел, не клекотал насмешливо ого. В глазах у Арика зажигался жесткий и радостный огонек. Он бросал на Татьяну последний оценивающий взгляд и, посвистывая, уходил в беседку. Оттуда по всему саду разносился резкий Ариков голос, короткие всхрапы смеха. Он травил анекдоты, а ей казалось, что анекдоты про неё. Начинала ломить виски. Арик и Рина подходили прощаться, шли между кустов барбарисок к калитке, поворачивали к станции, исчезали из вида. Арик чуть впереди, Ирина чуть сзади. «А ведь они счастливые», — подумала Татьяна, и еще думала, что непременно надо сказать об этом Ляле. Но Ляле было не до того. Надо воду согреть и посуду помыть, и отправить мальчиков на колодец, и заставить Мишку прибить, наконец, доску к забору и велеть Лёньке завтра привести курицу, и чем кормить Таньку вообще непонятно. И Татьяна забывала о Рине и Арике. Рина с Ариком молча шли к станции. По дороге останавливались у бочки, торгующие разливным местным вином. Арика прокидывал в себя гранёный стакан, крякал, бормотал, кислотища, и, не оборачиваясь, шел дальше. Рина семенила следом, быстро и мелко кивая. «Кислотища, кислотища». На станции они молча ждали поезда. «Билеты не потеряла?» Через плечо бросал Арик, разглядывая какой-нибудь особо интересующий его объект. «Продавщицу» в газетном киоске или, к примеру, фонарный столб. «Неважно». Рина быстро и мелко мотала головой. «Не потеряла, не потеряла». В вагоне они молча садились друг против друга. Арик утыкался в газету. Рина смотрела в окно, время от времени кидая на Арика короткие взгляды. С вокзала шли домой, не говоря ни слова. В такой же тишине поднимались в комнатушку. Арик тут же бросался на кровать, закидывал ноги на никелированную спинку. Рина шла на кухню ставить чайник. Там оглядывалась в поисках непорядка. Находила. Зло срывало со стола оставленную соседкой и тряпку, зло швыряло в мусорное ведро. Вносила чай. Арик молча вставал с кровати, выпивал чашку, раздевался, снова ложился, отворачивался к стене и начинал храпеть. Рина, примостевшись рядом, пыталась натянуть на себя одеяло. Одеяло хватало только на Арика. А ведь они счастливы! думала Татьяна, глядя в окно на свои яблоки.